Глава 2. Томас Робертсон, взявший себе псевдоним в честь великого чернокожего завоевателя Чака, бывший гражданин США, бывший профессор Колумбийского университета, а ныне император и живой бог средневекового государства с населением в полмиллиарда человек, расположенного на территории центрально-юго-западной Африки, раздраженно дернул несколько раз шелковый шнурок серебряного колокольчика, вызывая секретаря. Пошёл высокий, статный воин в набедренной повязке и щитогаливатой повседневной раскрас лейтенанта Гвардии. При взгляде на этого красавца раздражение Робертсона немного улеглось. Обязанности секретаря исполнял 118-й сын Томаса. Один из трех десятков самых удачных детей. Всего отрасков Робертсона насчитывалось больше трех сотен, но не все радовали папашу умом и сообразительностью. Подобная производительность великого Чаки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 И это в самом космополитичном городе мира, давно забывшем, что такое расовые или половая дискриминация. Когда в 2010 году вспыхнуло знаменитое нью-йоркское восстание, Томас с упоением крушил витрины фишер магазинов на Манхэттене, поджигал дорогие автомобили и кидал кирпичи в толстозадок белых полицейских. Беспорядки тогда начались с пустяка.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 Это событие послужило Робертсону хорошим уроком. С властью лучше не вступать в конфронтацию, надо самому войти во власть. Томас закончил школу с отличием и поступил в университет. После университета аспирантура. К 40 годам Томас Робертсон был всеми уважаемым профессором и кандидатом в конгрессмена. Но политика не приносила Томасу удовлетворения. В его душе кипела раскаленная лава ненависти ко всем белым. счастья скрываема даже от близких. Радость приносила только общение со своими детьми, двумя девочками и мальчиком. Особенно восхищал младшенький Мартин Лютер, не по годам умный и рассудительный юноша, впитавший этот отца раса нетерпимость. В подростковом возрасте за Мартином стали наблюдать неко- наблюдаться некоторые странности. Он мог вдруг исчезнуть из своей комнаты и через час постучать в входную дверь. Или запереться у ванной, чтобы через полчаса вдруг оказаться на заднем дворе, выйти на кухню за сандвичем и появиться с той же кухни только под вечер, причем совершенно голодным. Встревоженный таким поведением сына Томас, как-то раз вернувшись домой в неурочное время, застал такую картину: Мартин стоял у окна гостиной, прихода отца он не заметил, внезапно тело подростка стала оттаять в воздухе и через мгновение в исчезла. Ошарашенный Томас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 Яся крестяйской улицы обошёл её в его поисках. Хорошо, сынок, я согласен. Внутренний содрогнувшись,Tomas протянул Мартину руку. Спасибо, папа. Мартин сжал ладонь отца. Возах Роберца потемнело, но через пару секунд трезанул яркий свет, и отец с сыном вместе с креслами упали с высоты полутора метров. И извини, папа, забыл предупредить. Мы ведь сидели в гостиной, а это немного выше уровня земли, сказал Мартин, полагая Томаса встать. Робертсон старший огляделся. Вокруг действительно растирался густой хвойный лес. Томас сделал несколько шагов и потрогал ствол дерева. Настоящая сосна. А это не сон, сынок? сказал Робертсон вполне закономерный вопрос. Нет, папа. Ты можешь захватить с собой отсюда любой предмет, весело, ответил Мартин. Томас быстро подобрал земли шишку и словил в карман. Затем крадучись, обошел небольшую полянку по периметру, каждый раз опасливо ставя ногу на землю. Улыбающийся Тимовея весь рот Мартином наслаждался растерянностью отца. Что-то мне не по себе, наконец признался Томас. Может, отправимся домой? Вот только что делать с креслами? Мама очень удивится их отсутствию. Будем подбрасывать? Ну и стоит, папа. Если мы пройдем в ту сторону 20 ярдов, то окажемся у себя на заднем дворе. Робертсона быстро перетащили мебель на указанное расстояние. Плюк на мягкое сиденье, Мартин снова взял руку отца. Опять потемнело в глазах, но через несколько секунд Томас обнаружил, что действительно находится на лужайке за своим домом, где было сидит прямо посреди клумбы с розами. А как ты полчаса назад сумел вынырнуть из гостиной, спросил Томас?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 только через час притащив кресло в гостиную и ликвидировав последствия их приземления на цветник, Томас решился продолжить разговор с сыном. "А с чего ты взялся, мог, что мы попали в прошлое?" "Ну, папа, ты толком ничего не успел посмотреть, а я совершал большие пешие прогулки. Доходил и до океана, да и в трюм. Лес вокруг совершенно девственный, никаких следов цивилизации. Пару раз я даже видел настоящих индейцев.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 Когда возвращался из водного мира, то очутился на крыше соседского дома. То есть уровень воды был выше второго этажа. Это совсем далекое прошлое. А ты как-то можешь регулировать свои усилия, ну, чтобы оказаться в определенном времени? Да, дозировать могу, но только в общих чертах. Вряд ли я сейчас могу попасть в какой-то определенный день. Тут надо еще потренироваться.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 С этого момента начался новый этап жизни Томаса Робертсона, приведшего к власти над миллионами людей. По лицу великого Чаки скользнула легкая улыбка. Глядя на своего 118 й отпуск, Чака вспомнил тот давний случай, перевернувший устоявшийся быт и бросивший его в водоворот фантастических событий. «Этенант, срочно вызвал ко мне полковникам Буну и Енге. Даже со своими детьми, включая названных полковников Чека не фамильярничал. Секретарь Бегом бросился исполнять приказания. Еще раз, полюбовавшись с мускулистой спиной 118-го принялся в очередной раз перечитывать вызывавшие раздражение донесения капитана Зури, шефа пятого караля большого круга. Пятый караль занимался дальпроведением. Вызванные офицеры прибыли через полчаса. Полковникам Буно Шеф второго караля обнаружение и устранение препятствий на великом пути был в повседневной гвардейской раскраске, а полковник Енги, видимо, выдернутый из тренировки, в полной стёжке боевой. Не предлагая сыновьям садиться, чака кратко пересказал содержание донесения. По выводам провицам выходило, что с таким трудом стабилизированные мировые линии снова пришли в движение из-за вмешательства какой-то чужой силы. начавши грубо топорно создавать новые реальности, Все древо пути начало опасно раскачиваться. Большой круг уже потерял два мира чрезвычайно богатых ценностей сырьем. Приказываю немедленно найти мерзавцев посмевших вставлять палки в колеса нашему великому делу и уничтожить их, а также их самых далеких предков. Всех до седьмого колена. Скусно имитируя гнев, чтобы до сыновей побыстрее дошла важность приказа Чака и швырнул ему листок с донесением. Полковники, отцементировав, мгновенно выскочили из кабинета. Проводив шицаров взглядом, император извлёк из верхнего ящика стола бутылку виски Джек Daniel's. Налив полстакана Чака, смакуя, сделал первый глоток и откинулся на спинку кресла. Чтобы достать именно этот сорт агенты первого короля», строительство Великого пути проходили десятки реальностей. Это обуславливалось тем, что вокруг мира пребывания семьи теперь лежали реальности, где западные цивилизации давным-давно издухли в страшных муках, Влады африканские культуры так и не научились процессу перегонки спирта. Тихонько скрипнула потайная дверь за спиной императора, и в кабинет неторопливо вошел Мартин Лютер, ныне шеф Первого кораля.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 Он единственный из детей императора до сих пор называл Робертсона папой. Без отобрав у отца стакан, Мартин залпом выпил виски, кряхнул от удовольствия и вольготно разлёкся на накрытом львиной шкурой диванчике. Что нового, сынок? Я обратил внимание на выходку первенца, ласково спросил Чака. Мои ребята прошли до синего сектора, даже почти до фиолетового. Дальше чернокожим лучше не показываться.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 Обреченно поинтересовался Чака, узнав уже зная ответ. Даже в «Желтом секторе появилось несколько реальностей, были нет и следов африканских цивилизаций. Но правда, и в Европе после эпидемии чумы довольно безлюдно. Что говорят, ребята, Зури? Внучок утром там пристал целое донесение, усмехнувшись произнес Чака. Сообщает, что нити мирозданья трещат и вот-вот порвутся. Я дал задание в воду и енге устранить причину. Эти сандафоны только дров наломают, они исправят ситуацию. Тут надо действовать тонко. Сперва выяснить, кто начал мутить воду, а уж потом бросаться в бой. В моем отделе тоже есть неплохие провидцы. Сейчас они просматривают 14 и 15 века. А выше нетерпеливо бросил чака. Выше не могут заглянуть даже ундеркэнды твоего любимого внучка. все таки глупость мы сделали, обосновавшись в XIII веке. Вот сейчас угроза явно исходит из XX-XXI, а мы видим только последствия вмешательства. Между прочим, эту реальность и это время выбирал ты, сынок, и ответил Чака. Тогда это решение оказалось наиболее оптимальным, вело апрадоса Мартин, чистая планета.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 Пирров начал доклад капитан Зури. Сегодня ночью мои лучшие провидцы сумели разглядеть источник наших бед. В Восточной Европе в 17 веке начала выстраиваться новая мировая линия. Судя по мощности, она непрерывно корректируется и поддерживается изнутри. Её мощность приблизительно соответствует нашей. ставил слово Мартин. Но наблюдаемые изменения более логичны.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 Ну, теперь они бросили силовые методы и корректируют реальность с небольшим ускорением технического прогресса. Вчера поступил сигнал, что в Средиземном море наблюдаются вихревые возмущения, предположительно от работы аппаратуры, делающей проколы во времени, произнес Мартин. Мы коротко посовещались, и Енге направил туда взвод своих парней, чтобы пощипать неизвестных за тёплыми именами. И что? Поинтересовался император После сообщения о визуальном контакте с легким теплоходом, буквально окруженным полями возмущения, группа перестала выходить на связь. Убитым голосом доложил Йенге. Высланный вдогонку взвод поддержки ничего и никого не обнаружил, и противники наши словно растворились в воздухе. А пару часов назад мои провидцы обнаружили схожее возмущение и опять в Восточной Европе, сказал Мартин после паузы. Что вы предлагаете, спросил императора, вводя взглядом присутствующих. Послать туда батальон моих ребят, вырезать и выжить все живое, выпалил полковник Енге. Э, они снова выкосят твоих ребят из пулемётов, вмешался в, бунго, в упор из засады. У моих парней тоже есть пулеметы». Разгорался давний спор между армией и службой безопасности. Бунно прав, отрезал Мартин. Лихим наскоком дело не решить. Нужно послать агентов и выяснить дело на месте. Значит, пора подключать людей Оскара решил Чака. Все посмотрели на шефа третьего коралла, глубинная разведка. Единственного белого за столом. Оскар Розенблум, был старым университетским приятелем Робертсона, и командовал разведкой еще до образования большого круга и переименования отделов в коралла. Все оперативники Оскар тоже были белыми. Это требовала специфика работы. Члены семьи недолюбливали сотрудников Третьего, но были вынуждены терпеть их присутствие. Разведчики даже жили в отдельном поселке гетто, хотя и достаточно комфортабельно. Значит, Восточная Европа, задумчиво произнёс Разумблюм. Есть у меня среди бойцов парочка славян. Сегодня же начнем подготовку. «Возьми несколько моих ребят, умеющих чувствовать проколы континуума, предложил Мартин. Очень похоже, что наши оппоненты действуют техническими методами. «И Как только найдете этих ублюдков, сразу вызывайте меня. Мои леопарды там все по камушку разнесут. прорычал Йенге.